«Мужики, подсобите, ловите его, ловите, держите, да помогите же!» Протопали суматошные шаги многих ног, хлопнула дверь, и голоса стали доноситься издалека. Оказывается, тот парень, которому бложились пытки и казнь, очухавшись, попросил старичка – плохо еще соображавшего с перепоя и от уколов, развязать его. Старик послушался, и бич мигом выскочил, как был в пижаме и шлепанцах на улицу. Ему удалось выскочить, потому что дверь в тамбуре была открыта. Там тайком курили на вольном воздухе несколько больных, тоже мучившихся бессонницей. В туалете или в курилке всю ночь обязательно кто-нибудь не спит, курит, раздумывает горькие свои думы, а то разговаривают двое-трое в полголоса. Этим и воспользовался беглец. Ночь была черной, И только парень выделялся светлым смутным пятном. Да потом санитарки забелели халатами, как привидения. Беглец взобрался по прислоненной к забору доске, но в спешке приставил ее низко, и до верха забора ему немного не хватало. Санитарки курами кудахтали, приглашая мужчин помочь им. Мужчины покуривали и не спешили проявлять прыть. Потом вездесущий Толик Никитин и деловитый Валентин Даганов объяснили парню, что перелезть тому все равно не удастся. Они же помогли беглецу спуститься и под руки повели в палату. Удивительно, как парень в бреду ухитрился все это проделать, сбежать, сыскать доску и приставить ее к забору, взобраться по ней и даже ни разу не упасть. Верно и вправду говорят, что случай помогает дуракам и пьяницам. У дверей парень опять заерепенился. Добровольные провожатые опытно заломили бедняге руки за спину. И беглец обмяк, начал жаловаться и умолять не губить его, пожалеть, а лучше всего дать бы ему похмелиться. «Стопочку, парни, а, маленькую стопочку!» «Много не надо! Маленькую и все!» Теперь Митя совсем не могу уснуть. Он присел рядом с добрейшей санитаркой тетей Настеной. У тети Настены выросли четыре дочери, и три из них работают, как и она, в этой больнице. Одна медсестрой в детском отделении, Другая в аптеке, А младшая Анушка, тут же с матерью. Тетя Настена состояла, казалось, Сплошь из долготерпения. Она никогда не ругала больных. Больные по положению, А по виду настоящие жеребцы. На Митин взгляд — Именно такой и должна быть сестра или санитарка. И именно в этом отделении. Потому что, несмотря на жеребцовский вид, тот же Палваныч, Ваныч, Толя Никитин, Валентин Даганов и Юрий Смоленцев все они нуждались в участии. Они издерганы, надломлены, А многие и крепко побиты жизнью в передрягах, В какие влезли по своей недоброй воле. Они здесь — корабли, кораблики, суденышки, Измочаленные штормами и высоких широт, сушеные зноем тропиков, обросшие ракушками, С пробоинами от многочисленных рифов, и пришли в вдох отстояться, отлежаться, подлататься, а потом в новое плавание, и хорошо бы не в штормовое. И даже вот этот Верзила, имени которого Митя еще не знал, нуждался в сочувствии не меньше чем в уколах и таблетках. Он сейчас был в самом эпицентре урагана. Ветер выжигал его душу и мозг. На его темнела кожа, обметывались корочкой губы, воспаленно таращились невидящие глаза. Еще одно дуновение. Вот сейчас перегорит, не выдержит последняя нить, Погаснет последняя искра. Горячишный мозг затмится безумием и не станет человека, неповторимого, каким бы ни был он, плохим или хорошим. Лишь тень человека будет бродить по коридорам спецбольницы. «Как его корежит бедненького!» Сочувственно вздыхала тетя Настена. Навидалась на своем веку она столько, сколько другому, не имеющему ее запаса душевной доброты и щедрости, не вынести ни за какие коврижки. Не, да, не позавидуешь», — согласился Митя. «Страшно это!» — выразительно повертел он пальцем у виска. «Да уж чего хорошего! Где тихие-то лежат, куда как легше то Безвредные не шумят. Это ваш брат! И обматерит, и обзовет по-всякому, а то еще тумаком наградит». Вы же пьяный, хуже дураков. Тут в больнице-то привяжут еще, Снотворного дадут, успокоят. А дома? Мой-то, Сергей Сергеич, когда пил, Бывало, как почнет, как почнет, Хоть беги. Куда мне справиться? Самой не связать, Соседи позвать совестно. А девочки маленькие, Танечка и Сонечка, Плачут, гонят его. «Уйди, папка пьяный, нехороший папка!» А папка зальет глаза бесстыжи, Хоть лоб тресне. «Нет, милый, здесь куда тяжельше!» И Митя тут же убедится в правоте тети Настены. У заново привязанного начался бред. Странный такой бред. «Эй, парень! Эй, ты!» Митя не сразу понял, что связанный обращается к нему. Глядел почти осмысленно и требовал. «Слушай, Сходи, а у меня там в пиджаке Вон висит на стуле Червонец лежит В нагрудном кармашке На беленькую Или на две красненьких Лучше беленькую Давай, гони А то эти гады Руки-ноги повязали Не стронутся мне Или налей Сто грамм налей Не жалей добра «Ты же друг, Леха, мы же с тобой!» «Забыл каменистый, а?» «Помнишь, как я тебя выручил, когда Наташкин муж с топором за тобой?» «Не тяни, Леха, гони быстрей!» «Сейчас!» — отозвался длинный санитар. «Давай, я подожду!» — ответил связанный и откинулся навзничь.